«У меня есть один знакомый псих», — сказал Рис. «Петька Баулин». Бабушка погладила его по голове. «Ну что ж, внучек, твою бабушку гонят из этого дома». «Я не гоню, Матрёна Павловна, но другого выхода нет. Внука вы будете видеть лишь раз в неделю, по воскресеньям. Я решила твердо. Проходя мимо меня, бабушка задержалась. «А мой сын ничего не скажет?» «Я считаю это разумным», — сказал я. «Тогда всего вам хорошего!» Бабушка двинулась к выходу с большим достоинством. Сказалась привычка выходить из зала в президиум на глазах сотен людей. Она шла, гордо подняв голову, ступая твердо и уверенно. «Денег я вам не дам», сказала бабушка, взявшись за дверь. «Вы не умеете с ними обращаться. Все деньги вы тратите на свои туалеты да на развлечения, а ребенок у вас ходит разутый и раздетый, и вдобавок вечно голодный». «Голодный ребенок это самое последнее дело. Прощайте!» «Бабуля!» — завопил Рис. Бабушка приостановилась. «Прощай, внучек! Выгнали твою бабушку! Ладно уж, невестка! Сын! Бог вам, судья!» — сказала бабушка. «Живите, как хотите!» И она вышла, осторожно прикрыв дверь. «Баба!» — крикнул ей вслед Рис. «Ночью я прибегу к вам!» «Становись в угол!» и будешь стоять там до глубокой ночи», — сказал я. Ночью мама плакала. Утром она уезжала в Москву, чтобы затем вылететь за границу, и плакать ей было никак нельзя, потому что кто же это уезжает за границу с заплаканными глазами? Но все же мама не могла удержаться. «И никакого выхода!» — всхлипывала мама. «По-настоящему видим его лишь в воскресенье. Разве его за это время воспитаешь? Твои родители...» Днем и ночью вьются над ним, а теперь вот я еще уезжаю. Тебе на сборы скоро, опять он с ними останется». «Ну и останусь. Что такого?» — раздался рядом голос. Мама даже подскочила от испуга. «Ты что здесь делаешь?» Оказывается, Рис в темноте прокрался в нашу комнату и спокойненько слушал весь разговор. «За то, что пришел подслушивать, — сказал я, — будешь стоять в углу до утра». «Я пришел попросить прощения. За то, что просят прощения, не наказывают». «Надо было просить прощения раньше, а не прокрадываться, как обезьяна». «Обезьяны не прокрадываются, а скачут». Марш назад в угол. «Подожди», — сказала мама. «Что ты привязался к ребенку? Ребёнок пришел попросить прощения. Сынок, что ты нам хотел сказать?» Рис вскочил на кровать, уселся на мамины ноги и стал подпрыгивать. Я хотел сказать, я хотел сказать. Поцелуй мамочку и папочку тоже. Мамочка твоя завтра уезжает за границу. Она привезет тебе какую-нибудь игрушку. Хочешь пушистого мишку? большого прибольшого! Хочу водяной пистолет. У Кольки есть, а у меня нет. Знаешь, какая сила? На 5 метров бьет. Зачем тебе пистолет? Мишка пушистый, красивый. «Ну и что, пушистый красивый, из него не выстрелишь?» От этого разговора у меня стали бегать по спине мурашки, как легкие электрические заряды. «Я бы ему не Мишку!» — начал я. Но в этот момент раздался телефонный звонок. Я глянул на светящийся циферблат стоящего рядом будильника. Было начало первого. По всей видимости, это был тот звонок, как говорила мама, неизвестно от кого. Я вскочил быстрее мамы, потому что у нее в ногах путался рис, и побежал в прихожую, где стоял телефон. «Алло!» – закричал я в трубку. «Алло!» В трубке послышалось всхлипывание. «Плачьте громче!» – посоветовал я. «Ничего не слышно!» «Я не могу заснуть!» – пролепетали в трубке. «Я все думаю. Погубите вы, ребятка!» Это была бабушка. «Конечно!» – сказал я. «Он не протянет с нами двух суток!» Ты всё смеёшься, обнеть до смеха. Чем вы его кормили, Дадыч? Ничем. Он только что вышел из угла. В трубке наступило молчание. Потом бабушка закричала так, что зазвенела мембрана. Мама, которая уже давно прижималась ухом к моей щеке, чтобы узнать, с кем это я разговариваю глубокой ночью, даже отпрянула от визга мембраны. «Я так и знала!» — кричала бабушка. Бедный ребенок, немедленно сварите ему манную кашу. Слышишь, немедленно. Поклянись, если ты не сваришь сейчас манную кашу, у меня будет инфаркт. Клянусь, сказал я. Поклянись жизнью. Клянусь жизнью. Я буду ждать у телефона. Когда он начнет есть, поднеси к нему трубку, иначе я не успокоюсь. Дай трубку Вере. Хорошо, сказал я, и пошел на кухню варить кашу. Все это я предвидел. Я знал, что именно этим кончится великое отречение бабушки от любимого внука. Сейчас начнется второе действие — примирение бабушки с мамой. Медленно, но неуклонно в моей голове стал созревать план. Когда я вернулся с Кашей, переговоры мамы с бабушкой уже подходили к концу. «Хорошо, Матрена Павловна», — говорила мама. «Правильно. Забирайте. Я тоже думаю, что так будет лучше. Пусть поживет у вас. У моего ведь руки кривые». Разве он что сможет с ним сделать? Потом эти бесконечные соревнования. Это, конечно, про меня. А за ним глаз да глаз нужен. Это, разумеется, про риса. Да-да, вы правы. Жестоковат. Про меня. Ему ласка нужна. Про риса. Ну, конечно, спортсмены они все такие. Тем более у него скоро сборы. Несколько дней все равно ничего не дают. Вы, Матрёна Павловна, проследите. Как он эти несколько дней питаться будет? Неужели про меня? Я ему денег оставил достаточно. Про меня. Но он к большим деньгам непривычный. Мама оставила мне 40 рублей. Растранжирит, а потом начнет экономить, есть одну рыбу. Очевидно, следует заверение бабушки, что она будет следить за мной неустанно. Конечно, продолжала мама, он плохой. Про риса. Избалованный и вредный. С ним надо построже. Я, вас, на Павловна, очень прошу быть с ним построже. Бабушка, конечно, изо всей силы старалась уверить маму, что будет держать риса в ежовых рукавицах. Слушать дальше не имело никакого смысла, все равно кончится уверениями во взаимной любви и уважении. Я отдал маме кашу и пошел на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Кофе всегда дает ясность мыслей, а ясность мыслей была мне необходима для дальнейшего обдумывания плана. Когда я, некоторое время спустя, с ясной головой и почти готовым планом вошел в комнату, то увидел такую картину. Рис сидит на коленях у мамы и с чавканем ест манную кашу. К его рту приставлена телефонная трубка, которую он время от времени прижимает масляные, облепленные кашей губы. Мама комментирует. «Слышите, Матрёна Павловна, с аппетитом ест. Он манную любит, надо только побольше масла и сахара класть». «Ага». Завтра рано утром гречневую сделаю. Грешневую укрепляет желудок. Апельсины? Ага, привозите. Ему нужны витамины. Когда уезжаю, поезд в час. В 12 я выйду из дома. Ладно, привозите. 500 Неужели? Правильно, я лучше все куплю в Москве. Мы отдадим. Я в конце квартала должна премию получить. Приезжайте, целую. Спокойной ночи. Рисок тоже целует. Ну, поцелуй бабушку. Да не мажь трубку. Какой же ты неаккуратный, сынок. Бабуся! Мычит в трубку рис. Я иду в спальню, и чтобы успокоиться, читаю газету «Советский спорт». Но буквы прыгают у меня перед глазами, а по спине бегают мурашки, как перед решающей схваткой в ответственных соревнованиях.